Глава 15. 2 октября 1998 года. 11.01. Мироминиль. Елисейские поля. Клемансо. Мелькали станции метро. С каждой остановкой вагон постепенно пустел. Поезд то разгонялся, то резко тормозил, словно слепой спринтер на дистанции. На станцию Дом инвалидов в вагон вошла симпатичная девушка. Марк заметил стройную фигурку и аккуратно причёсанные светлые волосы, И на миг ему показалось, что это Лили. Но лишь на миг метро полным-полно симпатичных блондинок. Рассчитывать на случайную встречу с Лилией глупо, а также глупо слать ей одну СМС-ку за другой. Ее мобильник включен на автоответчик. Напасть на след Лилии ему поможет внимательное чтение тетради в светло-зеленой обложке и разговор с Грандюком. А Варен. народу в вагоне осталось совсем мало, Блондинка давно вышла, Марк машинально пересчитал оставшихся пассажиров 11 человек, из них семеро чернокожие. Можно подумать, что есть особый закон, запрещающий африканцам разгуливать по тем торговым улицам, под которыми они сейчас как раз проезжали. Гренель, Варен, Бабилон. Нет, Марку никогда не привыкнуть к Парижу с его нищетой, равнодушием и людским одиночеством. Ему не хватало Дьепа, портового коммунистического города, в котором он вырос». Он вздохнул. «Разве у него есть выбор?» «И время поджимает». Он обреченно уселся на скамью и открыл тетрадь. Дневник крыдюля Грандюка Официальное решение судьи Вебера Витрали получили по почте 11 мая 1981 года. Символическая дата. Накануне ночью все побережье Депа стало ареной многолюдного народного празднества. Горожане пели, пили, смеялись, танцевали босиком на лужайке возле эспланады. Красный Деп – город портовых рабочих, в котором в последние годы один за другим закрывались заводы, праздновал избрание на пост президента республики Франсуа Митерана. Исторический момент к власти пришел левый политик. В правительстве будут заседать коммунисты. Перемены – это слово повторяли на всех углах. Дье плековал и веселился, словно старушка, натянувшая платье, в котором блистала на первом в своей жизни балу. И, надо сказать, ей платье по-прежнему шло. Пьер и Николь Витраль участвовали в народных гуляниях по-своему. За годы, которые они потратили на борьбу, организуя митинги и манифестации, раздавая листовки, успело вырасти целое поколение. Их фургончик, припаркованный на побережье, работал всю ночь. Блинчики, вафли, пончики — они еле успевали выпекать все новые порции. Шампанское лилось рекой, смешиваясь с сидром. Здесь были и старым, лад, но витрали не могли радоваться, как все остальные. Они знали, что вот-вот должен прийти пакет из суда с официальным решением, и боялись, что в последнюю минуту Карвиль вмешается и переиграет дело в свою пользу. Они не хотели предаваться всеобщему ликованию, пока не получат документы и не возьмут, наконец, на руки Эмили, до сих пор находившуюся в детском отделении больницы в Монбельяре. Они не верили в свое счастье. С другой стороны, кто бы до 10 мая 1981 года поверил даже в Диепе, в победу левого кандидата? Пьер прочитал письмо из суда около 8 часов утра. Поспать ему удалось всего часа два, официальная бумага не оставляла ни тени сомнений. Девочка, спасшаяся после крушения самолета на горе Монтерибль, это Эмили Витраль. Дедушка и бабушка со стороны отца назначались ее законными опекунами и могли приехать в Монбельяр за ребенком хоть в этот же день. В квартале Поле народ не спешил убирать в шкафы фужера для шампанского и масло для фритюра. Из остатков вчерашнего пиршества соорудили закуску, и праздник продолжился. Эти два дня, 10 и 11 мая 1981 года, стали самыми счастливыми в жизни обитателей квартала. Матильда де Карвиль дождалась, когда стемнеет, и только тогда приблизилась к вагончику витрали. Она стояла в отдалении, пока не ушел последний покупатель. Она заранее позаботилась о том, чтобы выбрать момент, когда Николь Витраль будет одна. В тот день, 13 мая 1981 года, как всегда по средам, Пьер Витраль ушел на собрание жителей своего квартала. Он серьезно рассчитывал выдвинуть свою кандидатуру на муниципальные выборы 1983 года. Погода стояла теплая, типичная для мая, а вот только ветер дул холодный. «Пора познакомить вас с Матильдой де Корвиль. Она появилась на сцене ровно два года спустя после празднества, погрузившего Дип в состояние эйфории. Мне трудно набросать ее объективный портрет, почему вы поймете через несколько страниц. Но я целиком и полностью отвечаю за картину, которую собираюсь представить на ваш суд, как по форме, так и по содержанию. За неимением беспристрастности попытайтесь удовлетвориться моей искренностью. Пока длилось расследование, Матильда де Карвель всецело доверилась мужу, мужу и господу Богу. До сих пор ей еще не приходилось жаловаться на Божью несправедливость, как, впрочем, и на мужа. Матильда вела происхождение от аристократического анжуйского рода, переселившегося в шикарный парижский пригород. Миловидная, умненькая, человеколюбивая, она носила высокую прическу, а лукавым взглядом немного напоминала Роме Шнайдер. К двадцати годам у нее отбой не было от поклонников, но продолжалось это недолго. Веря в Бога, она влюбилась в первого же неспосланного ей мужчину и поклялась ему вечной верности. Этим мужчиной оказался блестящий молодой инженер Леонс, чистолюбивый и бедный. За годы брака ему удалось постепенно разрушить все, что было в ней миловидного и человеколюбивого. Что ж, на все воля Божья. Масильда принесла мужу завидное преданное, свое имя. Матильда де Карвиль. Привилегированное общественное положение, благородная кровь, порода, традиция. Леонс взял фамилию супруги. Вы согласитесь со мной, не так уж часто мужчина, вступая в брак, берет фамилию жены. Чтобы он на это решился, надо, чтобы у него имелись серьезные основания. Например, аристократическая частица «Д» и генеалогическое древо, восходящее к Людовику Святому. Итак, Матильда дала мужу громкую фамилию, а также, об этом не стоит забывать, несколько миллионов в казначейских бумагах, на которые и была основана фирма Карвиля. Остальное довершил предпринимательский гений Леонса. Первые миллионы вскоре обратились в десятки миллионов, а компания пошла в гору, став владелицей нескольких прибыльных патентов и открыв филиалы на пяти континентах. До сих пор Матильда считала, что инвестировала свое родовое имя весьма выгодно. Когда Господь забрал у нее сына Александра, погибшего в авиакатастрофе, Матильда не пошатнулась в вере. Это может показаться вам странным, но я за год до расследования убедился в том, что тяжкие испытания не столько подвергают сомнению, сколько укрепляют веру. Как ни парадоксально, но божественная несправедливость толкает человека скорее к смирению, чем к бунту. Матильда де Карвиль надела траур и покорилась Божьей воле. Она наказана за грехи, Господу виднее, за какие именно. И она продолжала верить не только в Божье, но и в человеческое правосудие, ибо поступками смертных руководит Господь. Первая тень сомнения закралась в ее душу, когда судья Вебер провозгласил, что ее внучка мертва. Нет, она усомнилась не в Божьей справедливости, в человеческой и в правоте своего мужа ее вера изменилась. Она не поколебалась, а напротив укрепилась, она стала другой. Утратила созерцательность, пассивность, покорность. К Матильде де Корвиль пришло осознание того, что Бог избрал ее посредницей между собой и людьми и вооружил особой силой. Она поняла, что у нее на земле особая миссия, а в каком направлении следует действовать, указывала ей вера. Я знаю, к чему способны привести рассуждения подобного рода. Знаю, что в разных уголках Земли фанатики убивают друг друга ради богов, которые ни о чем таком их не просили. В своей прошлой жизни, до того, как стать частным детективом, я сталкивался с ними очень близко. К счастью для Матильды де Карвиль, ее преображение осуществилось в мягком варианте. По меньшей мере, мне так думается. В 1981 году Она просто считала, что некоторые люди глухие к Божьим наказам. И раз уж Господь послал ей столько денег, то она наверняка не нарушит его волю, если использует их для изменения существующего порядка вещей. Укрепившись в своих убеждениях, Матильда де Карвиль приняла два серьезных решения. Второе из них касалось меня. Первое заключалось в том, чтобы одним майским вечером встретиться на набережной Депа с Николь Витраль. 20 месяцев спустя, когда я разговаривал с Николь, она поведала мне, что помнит каждое сказанное тогда и каждое оставшееся невысказанным слово. Николь Витраль увидела Матильду де Корвиль, и на её лице появилось выражение крайнего недоверия. Машинальным жестом она остенула вместе полукофты, прикрывая полуобнажённую грудь. Ситуация изменилась. Теперь Николь Витраль знала свои права — Эмилии ее внучка. И против этого факта бессильно все корвили вместе взятые. По этой, только по этой причине, она согласилась выслушать Матильду де Корвиль. Матильда де Корвиль стояла перед грузовичком марки «Ситроен». Николь Витраль осталась в фургоне и глядела на с свысока. Когда та заговорила, голос ее звучал спокойно и размеренно. «Мадам Витраль, я не стану ходить вокруг да около. Скорбь бывает разная». «Одну нам переносить легче, другую труднее. Вы знаете, что решение судей Вибера равнозначно смертному приговору. Чтобы вернуть к жизни одного ребенка, он убил другого». Николь Витраль раздраженно передернула плечами. Ей хотелось задернуть железную штору и прекратить разговор, но Матильда де Корвиль ее опередила. «Нет-нет, прошу вас, не прерывайте меня. После суда прошло меньше месяца, и мы еще не вполне осознали наше положение». Сегодня у вас на руках грудной ребенок. Лиза Роза навсегда останется в нашей памяти. Но что будет через пять, десять, двадцать лет, будет так, словно Лиза Роза никогда не существовала. Она не будет играть в детские игры, не пойдет в школу, а Эмили будет жить. Все забудут и про авиакатастрофу, и про наши сомнения. Девочка станет Эмили-витраль, даже если она вовсе не Эмили-витраль, отныне она будет носить это имя и всем будет наплевать на трагедию, омрачившую ее младенчество. Оранжево-красный полотненный навес хлопал под порывами ветра. Николь Ветраль чувствовала себя неуютно, но не решалась перебить Матильду до Корвиль. «Николь, вы позволите мне называть вас Николь? Да, бывает траур, который очень трудно пережить. Я не смогу сходить на могилу к внучке и отнести ей цветы». «Понимаете, Николь, если я стану оплакивать Лизу Розу, как умершую, разве не совершу я тем самым тяжкий грех? Я похороню ее, а она, быть может, жива?» «Вот вы о чем!» — наконец сухо произнесла Николь Витраль. Снова задул западный ветер, но ему оказалось не по силу хоть на волосок взлохматить строгую прическу Матильды де Корвиль. «Нет, Николь, вы не правы. Дослушайте меня до конца. Я вовсе не намерена отбирать вас, Эмили. Для вас сейчас все просто. Если она и в самом деле ваша внучка, что ж, тем лучше. Но если нет, тогда вы вырастите ее, как вырастили бы приемного ребенка. Для вас не будет никакой разницы. В конце концов, ни один отец не может быть стопроцентно уверен, что ребенок, которого он считает своим, действительно его плоть и кровь. Но для меня сомнение останется? К чему вы идете? не выдержала Николь Витраль. Ветер поднял поло ее жилета, обнажив грудь достойную Мадонны. С начала процесса Николь Витраль, постепенно привыкнув разговаривать с журналистами, адвокатами и полицейскими, обрела уверенность в себе. Вы хотите, чтобы девочка звала вас бабушкой, тем же тоном продолжила она. «Чтобы время от времени звонила вам, приходила к вам в первое воскресенье каждого месяца полакомиться пирожными?» Матильда Дакарвиль не повела и бровью. «Не надо злиться, Николь. Правда, не надо. Лиза Роза умерла. Вы ведь чувствуете то же, что и я? Вы можете сколько угодно называть малютку Эмили, но в глубине души понимаете, что никогда не узнаете наверняка, кто она. Ни вы этого не узнаете. Не я. Жизнь загнала нас». В ловушку. Николь Витраль вздохнула. Хорошо, зачем вы пришли? Я просто хочу помочь этому ребенку. Если это Лиза Роза, моя совесть будет спокойна, если это Эмили. Ну что ж, тем лучше для Эмили. Николь Витраль вышла из-за прилавка. О какой помощи вы говорите? Вы хотите с ней видеться? Нет, думаю, будет лучше, если она обо мне не узнает. Я понятия не имею, пожелаете ли вы когда-нибудь рассказать Эмиле обо всём, что произошло позже, я имею в виду. Я даже не представляю, задумывались ли вы об этом. Лично мне кажется, что лучше не делать этого как можно дольше. Я не намерена подкарауливать её возле школы в надежде уловить у ней сходство с моим сыном. Это совсем не в моём духе. Мой болевой порог не достигает такой высоты. Матильда Дакарвиль издала нехарактерный для нее смешок. «Нет, Николь, у богатых людей есть более действенные способы облегчить свою совесть». «Деньги?» «Да, деньги. Спрячьте свою гордость, Николь. В отличие от своего мужа, я не собираюсь покупать у вас внучку. Это не шантаж, это сделка. Позвольте мне предложить вам дар. Взамен я не прошу ничего». Николь ветраль не успела ответить. Гнев поднимался в ее душе, подобно ветру, задувавшему во все закоулки фургона. На Матильда Карвиль заговорила снова. «Не отказывайтесь, Николь. Вы и так выиграли. Вы получили Эмили. Я вас не покупаю. Я вообще ничего не покупаю. Просто подумайте. Зачем лишать Эмили денег, которые падают на нее с неба?» «А я не сказала, что отказываюсь», — сухо произнесла Николь Ветраль. «Или что я согласна?» И добавила притихшим голосом. «Все это звучит слишком сложно». Матильда Докарвиль напротив повысила голос. «Откройте банковский счет на имя Эмили, больше от вас ничего не потребуется». У Николь Витраль дрожали губы. «И? На этот счет каждый год будет поступать по сто тысяч франков до достижения ею 18 лет. Эти деньги предназначены только для Эмили, потратив на ее образование, на каникулы, пусть у нее в жизни будет шанс». «Разумеется, распоряжаться счетом все эти 18 лет будете вы, по собственному разумению. Я предоставляю вам средства, но не требую от вас отчета. Вам не на что жаловаться». Николь Ветраль долго стояла молча, слушая, как под приливом волн перекатывается на морском берегу галька. Ветер играл полами ее жилета, обдувал ее обнаженную грудь. Потом она замерзла. «За и против», — наконец она сказала. «Я открою этот счет, мадам де Корвиль, на имя Эмили. Если я откажусь это сделать, буду себя упрекать. Но главное, она, возможно, будет меня упрекать. Если хотите, пожалуйста, переводите ей эти деньги». «Спасибо, но знайте, что мы к ним не притронемся». Николь Витраль почти кричала. Мы будем воспитывать Эмили так же, как и Марка. Мы пойдем ради них на все и вырастим обоих. Когда Эмили исполнится восемнадцать, и она станет совершеннолетней, она сможет делать с этими деньгами все, что угодно, если захочет. Это будут ее деньги, а не наши». Губы Матильды докорвились Корвиль скривились в подобии улыбки. «Вы жестокая женщина, Николь, но все равно я вам благодарна». Чуть помолчав, она продолжила... «Могу я попросить вас еще об одном одолжении?» Николь Витраль вздохнула. «Только быстрее, мне пора закрываться». Матильда де Карвиль достала из кармана длинного пальто ярко-голубой футляр, открыла его и поставила на прилавок. Николь Витраль смотрела на светло-синий сапфир и не могла отвести от него глаз. «Это старинная традиция», — спокойно говорила Матильда. «В нашей семье каждая девушка получает к 18-летию кольцо с камнем цвета своих глаз». Это повторяется из поколения в поколение. Моя мать подарила мне такое кольцо больше 30 лет назад, но, к сожалению, я не смогу сделать того же для Ализы Розы. Николь Витраль с трудом подняла глаза. Должно быть я слишком глупа, но я не понимаю. Я оставлю вам это кольцо. Сберегите его. Года через 2-3, каждый день, в виде мили, вы, возможно, догадаетесь, кто она на самом деле, ваша внучка или... Это ведь не исключено. «Если такое произойдёт, если в глубине своей души вы уверитесь, что девочка, которую вы воспитываете, чужая вам по крови, вы просто сохраните эту тайну». Бесстрастность покинула её, и теперь она говорила, задыхаясь. «Для ребёнка это, несомненно, будет лучше, но если с годами вы получите подтверждение, что она не ваша внучка, обещайте мне, что в тот день, когда ей исполнится 18 лет, вы подарите ей это кольцо». «Никто, кроме нас двоих, никогда не узнает, что означает этот подарок. Но справедливость будет восстановлена для вас и для меня». Николь Витраль так и подмывала оттолкнуть руку Матильды, бросить ей кольцо и крикнуть, что это нелепо и гнусно, но та не дала ей такой возможности. Не дожидаясь ответа, Матильда де Корвиль развернулась и ушла. Через несколько секунд ее фигура в темном пальто растаяла в вечерних сумерках. Ярко-голубой футляр... Остался лежать на пластиковом прилавке.